глава 6 подготовка вторжения в галактику млечный путь систо обе анализировал возникшую ситуацию жизненный уклад да и вся система олит могла рухнуть в одночасье оставался в активном состоянии боясь что его воспитанник натворит еще чего-нибудь совет и олит находились в состоянии осмысления а все началось после прибытия лоса совет потребовал подробного отчета Такие отчеты предполагали от того, кто его делал, просто открыть свое сознание, чтобы все ознакомились с событиями. Лос сначала сопротивлялся, ссылаясь на конфиденциальность и неприкосновенность личности гарантированной древней хартией расы Олит. Но куда там? Совет нашел тысячи лазеек, чтобы заставить Лоса сделать это, и в случае отказа уже подумывал применить насилие. Но до этого не дошло. Лос посопротивлялся немного и согласился. Конечно, все это он делал не просто так. Человеческая составляющая позволяла ему хитрить. Лос пытался дать время людям, Илье и Альбине, раскрыть свои возможности и приготовиться к неизбежному. Он рассчитывал дать им шанс побороться с тем, чтобы встряхнуть расу Олит, которая просто плыла во Вселенной, не заботясь ни о чем и не развиваясь, считая, что достигла верха совершенства. Откуда у Лоса родились такие планы, он сказать не мог. Но просматривая человеческую историю, понял, что воины способствовали интеллектуальному и техническому скачку человечества. В моменты опасности человечество, да и другие расы галактики, мобилизовались и делали технологический и интеллектуальный скачок вперед. Вот он и к своей расе попытался применить этот прием на практике, создав им достойного противника в лице людей. Информацию от него Олит получили не всю. Часть ее он удалил в специальные накопители – эдакие миниатюрные микроустройства. Поэтому Олит иногда не понимали всей картины, да они к этому и не стремились. Того, что узнали, слегка и хватало для того, чтобы понять, цивилизация Олит может впасть в кризис. Все, что они узнали, когда-то уже было и с их цивилизацией, что ни к чему хорошему не привело. В Совете вырабатывалось решение уничтожить расы галактики как потенциальную угрозу существования Олит в будущем. Однако предложение не прошло. Многим понравилось быть в материальном мире. Они обращались к лосу, и тот давал им возможность насладиться биологическим существованием. Все больше олит становились похожи на лоса, потому что другого ничего не знали. Совет паниковал. Зараза человеческого существования распространялась быстро. И некоторые олит тайно мечтали найти людей, чтобы почерпнуть еще чего-нибудь нового. Чего? Ощущений, конечно. Сист посматривал на управляющий кокон, в котором находился лос, и внутренне начинал беспокоиться. Он понимал, что надвигаются перемены, которые могут изменить жизненный уклад и цели расы Олит. И не он один так думал. Те же мысли посещали и главу совета расы Олит Ютела. Контакт с низшей расой одного из не совсем зрелых наших представителей состоялся бесконтрольно. Это привело к цепи нежелательных событий, основным из которых является дестабилизация отношений внутри расы. Начинают размываться цели и задачи, в конце концов предназначение цивилизации олит. Возрождаются давно забытые понятия, вызванные коротким жизненным циклом ее представителей. Исчезает тяга к предназначению, а это недопустимо. Редки предвидели такое развитие событий. В представителях нашей расы нет ни одной живой клетки, и это хорошо. потому что не мешает выполнять предназначение. Теперь же Олит вновь стремятся к биологическому, чувственному, относительному существованию. Это неприемлемо. Такую ситуацию раса пережила миллионы лет назад и преодолела барьер, уйдя в бессмертие и рационализм существования. Конечно, это не жизнь в том понимании, в каком преподносят ее люди, но ничего другого не остается, кроме как изменить себя и существовать вечно. Биологическое тело распадается, В любом случае, а то, что создали наши предки, вечно, это великий дар. Я Аютал, потомок и последователь первосвященника Келлаб. Миллионы лет веду расу по пути сохранения первозданной вселенной. И что же, я позволю изменить цели? Нет, этому никогда не бывать. Наши предки обладали мудростью и понимали, что такая ситуация может возникнуть, поэтому предостерегали от ненужных внешних контактов с существами, не достигшими просветления. И на такой случай... Мудрые предки оставили корректирующую последовательность для всей расы. До сих пор не было необходимости прибегать к коррекции сознания, но ситуация выходит из-под контроля и грозит развалом всей цивилизации Олит. Для принятия решения мне необходимо одобрение этой процедуры большинством Совета. Медлить нельзя. На этот раз Совет я соберу у себя на корабле и приостановлю преображение Вселенной на время проведения Совета. Через некоторое время все члены Совета приняли информационный пакет с предложением незамедлительно прибыть на флагманский корабль цивилизации для решения судьбоносного вопроса всей расы Олит. Получив такое неординарное приглашение, члены Совета, если можно так сказать, заволновались. По их нейронным цепям пробежали токи возмущения. Надо сказать, что некоторые из них, да что некоторые, абсолютное большинство, окунулись в эмоциональный мир людей, им очень понравились их ощущения. Почувствовав вкус к жизни, пришло понимание неприходящей ценности времени. У членов Совета проснулась здравая логика и осознание ошибочных стратегических целей для цивилизации. Все эти нюансы упустил глава Совета, когда проводил анализ ситуации. Он просто не знал, что рыба начинает гнить с головы. Иначе бы поступил по-другому. В свою очередь, члены Совета, одурманенные эмоциями, не учли возможности их личной коррекции. В силу своего исключительного положения они и думать об этом не хотели, да и что такое коррекция, они просто не знали. Не знал и Ютелл, просто в инструкции так говорилось, а инструкция почиталась как священное писание. Лос находился в управляющем коконе, осматривая пространство и пытаясь обнаружить Илью и Альбину. Обнаружить не их самих, а то, что они должны сделать, В этом он ни на секунду не сомневался. Но нет, время шло, а ничего грандиозного в районе, где он их оставил, не происходило. — Странно другое, — думал Лос. — Почему мои соплеменники так долго не решаются стереть с лица Вселенной цивилизации галактики? Видимо, Олит нравится то, что они узнали, и желание преобразовывать Вселенную стало исчезать. По сети прошло какое-то шуршание, как порыв ветра, и затихло. Шуршание прошло на самой высокой волне. Это значило только одно. Совет расы собирается на экстренное совещание. «Так, интересно, в связи с чем?» «Скорее всего, с моим открытием. Для чего?» Понять для чего он не мог, но то, что готовилось какое-то судьбоносное решение, не сомневался. Поняв, решил спонтанно выйти из информационного пространства. «Почему он это сделал?» «Лос ответить не мог. Просто сделал и все». скорее всего, неосознанно, на уровне рефлекса, из чувства самосохранения. А члены Совета слетались на базовый или флагманский звездолет расы. Поднимались на борт, и их провожали в зал Совета, где они активно начинали общаться, смакуя все прелести человеческого существования. Ютел слушал с внутренним ужасом. Он понимал, что попытка провести коррекцию расы потерпит неудачу. Войдя в святую святых, хранилище знаний и заветов, Он активировал пульт и ввел код высшей угрозы, при которой большинство членов Совета находятся под чьим-то контролем или не могут адекватно выполнять свои функции. Над пультом образовалось голографическое изображение учителя пути Олит Кэлла. Он внимательно посмотрел на Ютала, как будто на самом деле видел и понимал его. Потом к ютулу потекли мысли. «Я — верховный владыка народа Олит Кэл, услышал тебя и понимаю». Твое обращение святая святых продиктовано особым условием. Теперь наберись мужества и действуй так, как я тебе скажу». Ютал не знал, что такое мужество, но решил его набраться, а Кэл продолжал. «Введи код, который я тебе передам». Тут же высветился пульт, а в мыслях сформировалась некая последовательность. Он в ручном режиме ввел код. Техника действительно была очень древняя, и Ютал уже опасался, что она не сработает. Вера в правильность нашего выбора и нашего пути есть главное достояние цивилизации Олит, а истина в нашем учении и завете прошлых поколений. Кто не понимает этого, тот отступник и недостоин великого служения истине», — продолжал кал Неожиданно выдвинулся и активировался еще один древний пульт, перемигиваясь архаическими лампочками. Красным загорелась большая кнопка. «Если ты уверен в своей правоте и реальности опасности», «Нажми кнопку и иди». Ютл, как завороженный, вдавил кнопку. Она погасла, но послышалось нарастающее гудение. «Ты выполнил свое предназначение. Иди и продолжай служение», — напутствовал его кэл постепенно истаивая над пультом. Ютл повернулся и с чувством исполненного долга пошел в зал совета. «Вошел. Вроде бы все по-прежнему. Члены совета на возвышении чинно воспаряли, обмениваясь мыслями, никакого вольнодумства и человеческой эмоциональности, полная самоотрешенность и направленность на выполнение великой миссии – преображения Вселенной. «Велики наши предки», – подумала Сютелу, – и теперь уж, не опасаясь оппозиции, не опасаясь, что Совет не примет неправильное решение, открыл заседание Совета. «Великий Совет расы Олит. Я собрал вас, потому что над нашей цивилизацией нависла угроза. Угроза, которая может уничтожить нашу великую цивилизацию изнутри. Эта угроза – низшая раса, называющая себя «люди». Мы вступили с ними в контакт и заразились болезнью под названием «эмоции, чувственность и относительность бытия». Эти понятия разъедают монолитность нашей цивилизации. Я призываю вас восстановить порядок и провести коррекцию сознания членов нашей великой расы». Ответом Ютелу стала единодушная поддержка Совета – Тут же перед каждым членом Совета выросли пульты, и они синхронно ввели коды. Заработала древняя мощнейшая установка, которая стирала все в сознаниях Олит, оставляя лишь то, что нужно, и усиливая эту нужность. В одночасье все Олит, находящиеся в информационном пространстве, напрочь забыли о своих переживаниях и даже встрече с людьми. Миссия преображения Вселенной наполнила их величием и смыслом своего существования и предназначения. Никаких вопросов, только цель. Члены Совета, сделав свое дело, тоже отбыли, и началось преображение Вселенной. Ютелл воспарил, с восторгом думая, что все получилось. Одного он не учел, что сам тоже заразился людской болезнью под названием «жизнь». Он стал проявлять эмоции, сам того не замечая, воспринимая окружающий мир совсем в другом свете. Работа машины коррекции сознания продолжалась несколько часов. Потом пульт потускнел, и вовсе погас, управляющая панель убралась. Гудение стихло, и наступила тишина. Почему на Ютела не подействовала коррекция сознания древней установки? Ответ очевиден. Потому что он был оператором расы, и ему надлежало сохранять память о всех событиях, чтобы впоследствии принимать правильные решения, учитывая все составляющие. Сист и Лос избежали общей участи, спасла обеих интуиция. Может, спасла... а может наоборот, погубило. Но тем не менее, они видели, что Олит четко вернулись к общей цели. В информационное пространство входить не торопились. Обоих что-то удерживало. А когда вошли в наблюдательном режиме, поняли, все стало по-прежнему. О людях и о контакте Олит просто забыли. Вот так. Олит вернулись к своей миссии, несмотря на твои доводы. Это странно, наставник. Все забыто, как будто ничего и не было. А что было? Контакт, который чуть не ввергнул всю расу в хаос и не поставил ее на грань существования? Нет, наставник, на грань новой жизни. Существование — это то, чем мы бесконечно занимаемся, и неизвестно, правильно ли это. Оставим обсуждение, Лос. Смотри, наши корабли двинулись вперед, продолжая преображение Вселенной. Нам нужно последовать их примеру, иначе совет заподозрит неладное и церемониться не будет. Лос полностью согласился с Систом, образовав управляющие коконы, они ушли в информационное пространство корабля. Вместе с другими кораблями неспешно приступили к преображению той планеты, которую люди называли Руид. По прошествии некоторого времени от космической жемчужины остался голый камень, ничего не напоминало о ее былой красоте. По информационному каналу пришла благодарность от Ютела, главы совета, за безупречно проделанную работу. А у Систа и Лоса там, внутри, остался неприятный осадок от сделанного. К ним пришло понимание, что разрушение ведет в тупик, а созидание — к вершинам мироздания. Покончив со стерилизацией планеты, оба почувствовали себя убийцами. «Ты тоже это чувствуешь?» — послал Лос мысль-вопрос. Систа испугался. Такая неосторожность могла их выдать. Но исправить, сгладить, изменить уже ничего нельзя. Виртуальное пространство мгновенно разносит информацию. А уж если за этой информацией кто-то следит, то им пришел конец. Их вычислят быстро. Лос уже понял свою промашку. Но мысль не воробей. Вылетит не поймаешь. Выходим из информационного пространства в автономный режим. Как только вышли, Сист продолжил. Активируй маршевый двигатель. Лос вопросы не задавал. Понимая, время исчислялось мгновениями и действовал быстро, активируя маршевый двигатель. Прыжковые подсистемы и пространственно-временную установку. Сист в это время занимался навигацией и прокладывал курс. Как только закончил, ввел в управляющий контур звездолета и скомандовал. Уходим. Звездолет резче, чем обычно, сманеврировал, ложась на курс, и маршевый двигатель произвел выброс вещества, унося корабль в неизвестность. Но это был не конец гонки, а только начало. Оба знали, как Олит умеет добиваться цели, и время в этом случае не имело значения. поэтому один прыжок сменял другой. Наконец, по прошествии достаточного времени, все же решили остановиться и затаиться в очень горячей, девственно чистой звездной системе. Сист оказался абсолютно прав. Ютел и члены совета ревностно отслеживали информационное пространство, отлавливая, фиксируя и регистрируя нестандартные мысли Олит. И, конечно, как только прозвучала нестандартная мысль Лоса, она тут же была перехвачена. Ютел забеспокоился. Не все Оллит оказались подвергнуты коррекции. Кое-кто остался, и эти кое-кто — те, кто заварили всю кашу, Лос и его наставник Сист. Только что они стерилизовали крамольную планету, за что он их поблагодарил лично. Оказалось, что это тщательная маскировка. Времени на то, чтобы скорректировать их сознание, не было. Оставалось одно — нейтрализовать. Ютел не понимал, но мыслил эмоционально, как человек. Нейтрализовать — значит лишить свободы. или вообще лишить самого дорогого, существования. Но цель оправдывает средства. Две особи Олит или вся цивилизация. Он выбрал всю цивилизацию и послал мысль-приказ отступникам остановиться и дождаться его прибытия. В ответ молчание. Оба вышли из информационного пространства. «Выбора нет», — решил Ютл. «Нужно их уничтожить. Я сделаю это сам, чтобы Олит не знали». Он тут же направил свой звездолет в район нахождения непокорных. Но удача в этот раз была не на его стороне. Считывая показания сканеров, он понял, что не успевает. Сист ускользает, вот-вот он задействует пространственно-временную установку, и все сразу усложнится в тысячу раз. Поэтому, не раздумывая, выпустил по кораблю заряд частиц, которые должна были уничтожить корабль и Систа с воспитанником. Смертельная начинка прошила пустоту. Сист успел стартовать, но навигационная система отследила прыжок. И Ютл последовал за ним. Сист — прекрасный навигатор, мастерски меняя курс, используя квазары и аномалии, сумел оторваться от погони, а потом и вовсе исчез. В итоге Ютл потерял корабль Систа. Кому удалось оторваться? Вставала дилемма. Что делать? Можно поднять на поиски всю расу, но в этом случае существовал риск, что Олит снова подцепят эту заразу, и второй раз с проблемой так легко справиться не удастся. «В конце концов, что такое один корабль?» «Да ничего», — размышлял Ютл. «Пусть корабли Оллет продолжают свое дело, а я займусь поисками Систа и его воспитанника лично. Для меня время не имеет значения, впрочем, как и для них. Но у меня преимущество — мощнее корабль и шире возможности». И тут его пронзила гениальная догадка. «Вот где я их всех найду, вернее, встречу, в пространстве, где находится цивилизация людей». Ютл не заметил, как перешел от великой миссии к простой мести. Он прогрессировал, но не как спаситель, а как злодей. Ютл развернул корабль и устремился назад к своему флоту, приступив к активным поискам людской цивилизации. Но галактике, млечный путь и расам в ней обитающим очень повезло. Облако темной материи накрыло этот участок вселенной. В галактике этого даже не заметили. А вот флоты Олит резко поменяли курс, уходя от губительного для них образования. Просто случайность, которая спасла целую галактику. Как тут не поверить в чудо? Темная материя не взаимодействует с обычной. У людей даже появилась гипотеза, что эта материя осталась от столкновения двух Вселенных с разной физикой пространства. Вселенные перемешались, и оказалось, что обычного пространства только 4%, а все остальное... Это темная материя, темная энергия и темное излучение. Исходя из этой теории, получалось, что древняя вселенная с обычной физикой пространства была карликовой? Но ответа на эти вопросы, подтвержденные экспериментально, нет. Однако факт оставался фактом. Темная материя действовала на Олит губительно. Они ее боялись, обходя стороной. Темную энергию и излучение они не замечали. Главное, флоты Олит не обнаружили галактику Млечный Путь, и отправились утюжить Вселенную дальше, разыскивая ее. А беглецы освободились от управляющих оконов и посмотрели друг на друга. «Теперь мы изгои. Вот так, Лос. Одна неосторожность переворачивает весь поток событий. Совет нас не оставит в покое, но Вселенная велика. Пусть попробует поймать». «Не о том думаешь, Сист», — заметил Лос. «Посмотри, нас преследовал флагман главы Совета Ютелла. Значит, остальные Олит ничего не знают. Ютл такой же, как мы, эмоциональный, и не станет подключать всю расу. Он вернется и постарается уничтожить угрозу раз и навсегда. Он найдет расу людей и проведет преображение, стерилизовав галактику Млечный Путь. — Вполне может быть, вполне, — поддержал опасение Лос-Ассист. — Надо пополнить запас первочастиц и укрепить звездолет. Ютл с нами не шутит. Посмотри, что он в нас запустил. Лос посмотрел и удивленно ответил. Но этого не может быть. Он хотел нас уничтожить. Мы много не знаем из нашей истории. Когда-то нам пришлось расстаться с физическими телами. Это очевидно. Возможно, это помогло нам выжить в космической агрессивной среде. В океане бушующих энергии биологическим существам не выжить долго. Магнитары, квазары, черные и белые дыры, сверхновые и нейтронные звезды, различные джеты, жесткое гамма-излучение плюс температура, Да много чего. Я уже не говорю о темной материи и энергии. Вопрос в другом. Что делать сейчас? Сейчас нужно укрепить корабль и попытаться создать оружие. Это тактика. А стратегия? Что делать в дальнесрочной перспективе? Что делать? Все время бегать и скрываться — это не жизнь. Может быть, стоит подумать о том, чтобы помочь цивилизациям галактики Млечный Путь противостоять Олит? Сист мысленно долго смотрел на Лоса, обдумывая сказанное, и пришел к выводу, что, как ни парадоксально, его предложение приемлемо. «Вынужден с тобой согласиться. Каков план действий? Я помню координаты планеты, где оставил двух людей. Один из них Илья, который меня спас, из которого все началось. Второй — его женщина, Альбина. Я оставил им пару истребителей, завод, плюс я их трансформировал. Они теперь такие же, как мы». Думаю, к настоящему времени они уже раскрыли многие свои способности и смогли построить достойный боевой звездолет. Нам нужно объединиться с ними в противостоянии Олит. Я тебя недооценивал. Ты превзошел учителя. Мне больше нечему у тебя учить. Теперь мы с тобой равны. Такая оценка равносильна окончанию обучения и признания взрослости особи Олит. Спасибо, учитель. Надо торопиться. А то их следы сотрет время и пространство, А корабли ольет уже движутся и ищут галактику, где живут люди. Хорошо. Ты лучше знаешь людей. Мы объединимся с ними не против ольет, а чтобы освободить их от совета и дать возможность жить так, как они хотят. Согласен, наставник. Я тебе больше не наставник, а просто сист. У людей и не людей против ольет нет шансов. Если мы присоединимся к ним, шанс повысится. Давай попробуем освободить нашу расу от рабства и спасти людей. Тогда прекращаем обсуждение и приступаем к созданию флота. И они приступили, находясь в управляющих коконах, раскладывали материю на первочастицы, программировали и создавали корабли, много кораблей, флот. Но все равно, сколько бы кораблей они ни создали, их будет катастрофически мало. Плюс ко всему, для управления звездолетами нужны операторы. Все работы подходили к концу. И как только последний корабль стал в строй, лосс Систем» раскрыли коконы и позволили себе выйти в управляющий центр. Сколько длился процесс создания флота, значения не имело. Он создан и оснащен оружием, таким же, как у «Олит», которое остановить наступление флота. «Нужно торопиться. Где твои друзья? Можем мы с тобой запеленговать?» «Предлагаю не пеленговать, а то ненароком выдадим себя. Я помню, где я их оставил. Полетим на одном корабле, флот оставим здесь». При необходимости активируем дистанционно. Согласен. Лос немного походил, разминаясь. Сист смотрел на него удивленно. Тот поймал его взгляд и ответил. Человеческое тело требует движения. Попробуй, это увлекательно. Попозже. Неуверенно ответил Сист. Наконец они вновь погрузились в управляющие коконы и, выйдя за пределы молодой галактики, осмотрелись. Лос мысленно проложил курс. Навигационная система подхватила и показала результат. прыгнули. Проявились в обычном пространстве, осмотрелись просканировали и обнаружили ориентиры. Теперь Лос построил почти точный маршрут прыжка, ввел в систему и задействовал пространственно-временную установку, материализовываясь уже в знакомой Лосу звездной системе. На этот раз сканеры показывали наличие нескольких огромных кораблей. «Мы их нашли, Сист, приготовься к встрече». Альбина взволнованно повернулась к илье, показывая рукой на сканирующий контур. Они создали себе такой для удобства восприятия. Он посмотрел, и он имел от удивления. В системе висел огромный корабль «Олит». То, что они столько времени создавали, не продержится долго против такой махины. Это конец, конец всему. А жила обычная связь «Олит», и в сознание ворвался знакомый мысливо брослоса. «Привет, земляне, я вернулся». Они с облегчением вздохнули. На этот раз пронесло. Но почему вернулся Лос, и, судя по всему, не один? — Лос, привет. Давай к нам, у нас тут база. — Я не один. Со мной друг и учитель Сист. — Хорошо, прилетайте вместе. Махина корабля двинулась в сторону планеты, на которой базировались Илья с Альбиной. Через некоторое время звездолет завис над плато, и оттуда вылетел небольшой аппарат, порыскал и взял курс прямо на сигнал маячка. Илья и Альбина стояли перед входом в помещение импровизированной базы. Лос посадил аппарат, и они с Систом вышли на поверхность. Альбина расчувствовалась, обняла Лоса, а потом и Систа. Илья их тоже приветствовал по-дружески, приглашая в помещение базы. «Не ожидал Лос, честное слово, не ожидал. Думал, что мы расстались навсегда». «Сам не ожидал, так скоро встретиться, Но обстоятельства, Илья, обстоятельства так сложились». Альбина по земному обычаю накрывала стол. Сист на нее посматривал подозрительно. Потом поплыл и трансформировался в Альбину. Она удивленно на него уставилась. «Не обращай внимания. Сист решил попробовать, каково оно быть человеком. А кроме вас он никого не видел. Кстати, мы бесполые существа и не размножаемся. Это так, для информации». А Сист прошелся. Ему все было интересно. Потом вдруг увлекся беседой с Альбиной... а в процессе и вовсе стал ей помогать. Наконец они накрыли стол. Илья рассказал о традиции встречи, что такое пища, вино и как оно влияет на организм людей. Систу все очень нравилось, и форма человеческого тела тоже. Теперь я понимаю, почему ты, Лос, оставил человеческую фигуру. Очень удобно. Выпили, закусили, вроде все номинально, но фейерверк новых ощущений напрочь поразил Систа. И он принялся пробовать все подряд, наслаждаясь вкусом. «Друзья, ведь вы же не просто так прилетели на таком корабле, не за тем, чтобы повидаться». «И за этим тоже», — перебил его в аудиорежиме «Сист». На базе был воздух. «Ваша встреча — это самое приятное событие за последние несколько миллионов лет. Я поражен так увлекательно усваивать микроэлементы таким способом». «Извините моего друга. Раньше, когда я вас встретил, он был моим наставником». «Но теперь обучение окончено, и мы стали равны», — вновь перебил Сист. Но делал он это так непосредственно, при этом копируя мимику Альбина, что-то невольно рассмеялось. лос продолжил, а Сист удивленно уставился на Альбину. «Сист, я тебе все потом расскажу. Это смех, положительная эмоция. Она вызвана твоим поведением. Теперь перейдем к делу, а потом потренируешься быть человеком». Сист хотел возразить, но передумав, махнув рукой. Илья всерьез задумался, глядя на Систа, как бы их не перепутать с Альбиной. Вот это будет действительно смешно. Так что же случилось? Что заставило вас вернуться?» — вновь напомнил Илья. Лос посмотрел на них с Альбиной и начал рассказ. Рассказ Лоса длился уже третий час. Он посвятил их во все события и, подводя итоги, сказал. «Мы с Систом здесь, чтобы помочь цивилизациям галактики Млечный Путь уцелеть». Ютл ищет ее и найдет. Время для него не имеет значения. Раса Олит идет за ним и выполнит его приказы. Олит изменились. Ютл что-то сделал с ними. Есть ли шанс у человечества уцелеть при нападении Олит на вашу галактику? Нет, ни единого. Даже тени надежды нет. Но есть мы с Систем и вы преображенные. Плюс корабли, которые мы создали за это время. Если учесть все эти факторы... то появляется призрачная надежда побороться. Такими силами противостоять мы не можем в полной мере. А вот сдержать натиск можно попробовать. Лишать своих соплеменников жизни мы не хотим. Вы спросите, почему же мы решили помочь вам? Отвечу просто и прямо. Потому что хотим освободить Олит от власти Совета и его главы Ютела. Вот и все. Созданный нами флот находится в одной из звездных систем. По нашей команде он двинется в указанное место в автоматическом режиме. «Спасибо, Лос, за откровенность. У нас нет выбора и нет возможности ставить условия. Мы согласны с тем, что ты предложил. Но есть один вопрос. Кто будет пилотировать созданные вами корабли?» «Пилотов нет. Они будут действовать в автоматическом режиме, ослабляя и нейтрализуя действия установок распада биологической материи. Корабли в автоматическом режиме с любой интеллектуальной системой не смогут реагировать адекватно на изменения ситуации. Нужны пилоты», — заметила Альбина. Слушавший внимательно их разговор, Илья встрепенулся. «Пилоты есть!» «Кого ты имеешь в виду?» Посмотрел на него вопросительно Лос. «Известно кого? Людей? Клет? Имиил?» Ответила он, чем не сказано удивил Систа. «Люди не могут управлять нашими звездолетами». «Но как же не могут?» «Могут, мы же управляем!» Не согласился с ним Альбина. «Вы другое дело. Вы прошли реконструкт...» И, не договорив, внимательно посмотрел на Илью с Альбиной. «Я понял. Вы хотите реконструировать людей, Клёд и Миил и сделать их пилотами?» «А разве у нас есть другой выход?» «Только один. Это люди, те колонисты, которых мы спасли от Олит. Ну и немного Клёд и Миил, которые были в нашем экипаже». «Но их еще надо отыскать», — печально заметила Альбина. «Это меньшее из проблем», — тут же отреагировал Лос. «Готовы ли они к такой реконструкции?» «Вся колония вряд ли, но некоторые сорвиголовы согласятся». «Сколько у нас звездолетов, Сист?» «С вашими тысяча триста». «Да, это серьезная ударная сила». лосс с Систом с улыбкой переглянулись. «Эта сила, как у вас говорят, комаринный укус для улит Но хорошо то, что, возможно, будут пилоты. Предлагаю не тянуть время, а отправляться к колонистам прямо сейчас». Никто возражать не стал. Встали и пошли за Лосом в спускаемый аппарат, и через пять минут были на базовом корабле. Просторная рубка управления встретила их светом и знакомыми контурами управления. «Будем пилотировать вместе. Посмотрим, чему вы научились». Закружилась знакомая метель из частиц, которая вскоре упаковала их в управляющие коконы. Все, как обычно, знакомо, только новые оружейные установки колоссальных размеров. ЛОС задействовал навигационные и сканирующие комплексы, и вскоре они смогли обнаружить планету, на которой оставили колонистов. — Давай, Илья, покажи, чему ты научился. — А я, — воскликнула мысленно Альбина, — пилотируйте вместе, а мы с Систом посмотрим. Альбина провожила курс, Илья, отрабатывая маневровыми и внутрисистемными двигателями, вывел корабль из системы «Звезды», задействовал пространственно-временную установку. И преодолев бездну пространства, корабль материализовался на орбите планеты колонистов. Сканеры сразу засекли поселок. — Сист, оставайся на корабле. Готовь каюты для приема людей, а мы полетим на переговоры. — Я тоже хочу к людям. — Они тебя не знают. Начнутся вопросы. Это их отвлечет от главного, запутает, — уговаривала его Альбина. В конце концов, Сист согласился остаться. Как только они легли на орбиту планеты, поступил запрос диспетчера, кто и цель прибытия. Звездолет-спаситель галактики, капитан королёв Илья Васильевич, прибыл с мирной миссией для переговоров. Наступило молчание. Из-за планеты появились корабли, оставленные когда-то колонистом для защиты, и в автоматическом режиме обменялись кодами. Основой вооруженных космических сил стала команда корабля «Ветер», оставленная когда-то на планете. Как только системы обороны опознали прибывших, команда защитников вздохнула свободно. Капитан задал только один вопрос. «Господин королёв а Альбина с вами?» «Да здесь я, здесь», — польщенная таким вниманием ответила та. «Подождите, я свяжусь с плитарным правительством и согласую место посадки». Через некоторое время вновь послышался голос диспетчера. «Мы рады приветствовать основателей и спасителей нашей колонии. Посадку производите на космодроме». Тут же передал координаты. Альбина, Илья и Лос заняли места в спускаемом аппарате и стартовали к планете. И минут через 20 полета зависли над поселком. Тот расстроился, появились общественные здания... Размеры поселка сильно увеличились. Пока происходили все события в космосе, время шло. Силового купола не было. Новость об их появлении разлетелась мгновенно, и жители высыпали для встречи, чтобы самим увидеть легендарных людей. К космодрому уже бежали вооруженные мужчины. Илья вышел из аппарата и поднял руки вверх. «Все правильно», — подумал он. «Доверяй, но проверяй». «Это я, Илья. Мы вас привезли на эту планету. А где Константин Северов?» Толпа молчала, не опуская оружие. В недрах наметилось движение, и, расталкивая стоящих, к Илье подошел древний старик. «Илья, ты?» — совсем не изменился. Илья, присмотревшись к старику, узнал в нем Константина Северова, того молодого парня, лидера колонистов. «Константин, ты?» — выдавил он из себя растерянно. «Я, Илья. Я. Время к нам беспощадно. Тридцать лет прошло с тех пор, как ты улетел. Те события теперь легенда». — Но вижу, легенда оживает. Не зря же ты сюда прилетел. Что случилось? Константин посмотрел за спину старика. Тот обернулся к людям и хрипло крикнул. — Это наши благодетели и спасители из прошлого? — повернулся к Илье и спросил. — Альбина с тобой? — Да, и не только. — Константин повернулся к толпе. — Это наши почетные гости, друзья. Толпа расслабилась, оружие опустили и стали с любопытством рассматривать спускаемый аппарат. — Зови своих. Буду вас представлять и рассказывать ту древнюю историю. Потом познакомлю с местной властью. И дальше уж как пойдет. — Ты как себя чувствуешь, Константин? — Хуже не бывает. Боюсь, от радости помру. — Поднимись на борт. Я тебя маленько подлечу. Это недолго. — Кто же откажется от лечения? Здесь с этим проблема. Махнул своим рукой. — Я поднимусь. Посмотрю, кто еще к нам прилетел. А вы готовьтесь и предупредите администрацию. повернулся и неспешно стал подниматься в аппарат. Альбина с Лосом наблюдали встречу и поняли, зачем Илья пригласил в аппарат Константина. Альбина обняла Константина, потом он поздоровался с Лосом, помня, что это брат Ильи, как он тогда его представил. «Садись в кресло и расслабься. Времени нет, а то в поселке подумают, что мы тебя взяли в заложники». Константин сел, расслабился тело уже почти не чувствовалось, и, честно говоря, думал, что действительно умрет от радости. Да и лучшей кончины он себе даже не желал. Но нет, вдруг ощутил, что в организме что-то меняется, появляются силы, желание жить, суставы начинают гнуться, кожа расправляется. Все, пока хватит, а то в поселке тебя не узнают. Альбина взяла его за руку и повела к зеркалу. Оттуда на него смотрел средних лет мужчина с бородой, но не седой, а с проседью. Чудеса! Только и смог вымолвить Константин, благодарно пожимая руки друзьям. «Пойдемте, а то и правда нас неправильно поймут». Теперь уже вчетвером спустились из аппарата под приветственные крики колонистов. На Константина смотрели с изумлением, не понимая, как он так быстро помолодел. Но впечатление этот шаг произвел более всего на жителей поселка. Да что поселка, теперь уже города. Их проводили к солидному зданию, где у входа поджидали несколько человек. Двое мужчин и три женщины. Вперед вышел Константин. Это наша администрация. Вот глава администрации Петр Кожин, его заместитель Марина Хлебникова, заместитель по развитию Семенов Иван, заместитель по образованию Светлана Синяева и по здравоохранению Елена Бычкова. Потом представил гостей. Глава администрации пригласил всех войти в здание. Толпа, конечно, осталась снаружи, но никто не расходился. Все ждали развития событий. Петр пригласил в зал приемов. Там стоял накрытый закусками стол, расселись. И над столом повисло напряженное молчание, которое прервал Константин. Трудно поверить, что вы здесь. Трудно поверить глазам и снова увидеть живую легенду нашего народа. Я расскажу, как происходили те давние события. Но его прервала Елена, заместитель по медицине. Ты лучше скажи, что с тобой случилось. Как тебе удалось сбросить лет двадцать, по крайней мере, ты так выглядишь. Эту небольшую релаксацию организма провели мы на спускаемом аппарате, просто ответила Альбина. А другим тоже можете помочь? Конечно, только сначала нужно познакомиться и обсудить все вопросы. Ну, как мне можно рассказывать, что и как было? напомнила себе Константин. Нет, дед Константин. Мы эту историю знаем наизусть. А вот вопросы, которые привели гостей к нам, надо обсудить. Но сначала, по традиции, хлеб-соль, отобедаем, а потом поговорим. За обедом контакт потихоньку налаживался, но Илья чувствовал отчужденность и настороженность колонистов, поведение вполне объяснимое. Наконец обед закончился, и они перешли в переговорный зал, уселись в простенькие, но удобные кресла. Беседу начал Илья, поблагодарил за встречу и заговорил о главном. — Так много времени пролетело, и так незаметно для нас. — А почему время вас не коснулось? Я состарился, а вы нет. Задал очевидный вопрос Константин. «Это легко объяснимо. Мы овладели технологиями цивилизации ОЛИЦ, которые позволяют вернуть здоровье, молодость и еще много чего. Но дело не в этом. Вы спросили, зачем мы прилетели? Отвечу прямо, за помощью». Собравшиеся заулыбались, глядя на гостей и друг на друга. «Да какую же мы можем оказать вам помощь с нашими скромными возможностями?» «А вот послушайте». Илья, не торопясь, с расстановкой стал рассказывать о предстоящей борьбе с «Олит», правда, опуская некоторые подробности, которые могли быть неправильно истолкованы. «Вот такие дела. Пока вы здесь развивались, мы готовились к битве и построили более тысячи совершенных боевых кораблей. Осталась только одна проблема — пилотировать эти корабли некому». «Да у нас пилотов нет. Корабли только те, которые вы оставили. Мы ими патрулируем орбиту». Выходит, зря вы прилетали. Нет, Петр. Помочь вы можете, если среди вас найдутся желающие спасти человеческую цивилизацию и защитить ее от гибели, то мы их быстро обучим. Ну а если нет, то на нет и суда нет. Только вы должны помнить, они знают, что вы есть. Уолит живут долго, почти вечно. Они будут вас искать и когда-нибудь найдут. А когда найдут, уничтожат без жалости. Вот Константин знает. Я не требую немедленного ответа. Подумайте, пообсуждайте. Будут вопросы, задавайте. Вопрос есть. А почему вы, жители галактики, Млечный Путь не хотите брать пилоты? Мы не можем проникнуть туда незамеченными. Если нас заметят, то все, конец. Уничтожат галактику без вариантов. Понятно, подвел черту Петр. Мы пообсуждаем с народом и дадим ответ. А вы пока можете отдохнуть. Мы отвели вам целых четыре дома. Спасибо за заботу. Но время дорого. Мы лучше займемся лечением населения, если, конечно, вы не возражаете. «Будем только рады», — воодушевленно подхватила Елена, отвечающая за медицину. Люди перед зданием не расходились. Они ждали продолжения общения и информации, хоть какой-нибудь. Вышли из здания, и толпа сразу зашумела. Петр, глава администрации, поднял руку, призывая к тишине. «Друзья, это действительно наши спасители». В прошлом и, возможно, в настоящем. То, что они поведали нам, требует осмысления. Утром мы вам все расскажем и решим, что делать, а сейчас наши гости любезно согласились вас подлечить. Народ одобрительно зашумел, Альбина объявила, что при нем будет проводиться в модуле, попросила соблюдать очередь, добавив, что все желающие будут приняты. Гости направились к посадочному модулю, за ними последовали все жители поселка. Петр подозвал одного из них и попросил организовать порядок и охрану гостей. Прием вели до утра. Все жители, кто хотел, попали к докторам. Доверие к Илье, Альбине и Лосу возросло безгранично. Утро только наступало. Учитывая беспокойную ночь, жители пошли по домам перекусить и отдохнуть. «Ну вот, раньше обеда теперь не соберутся», — предположил Илья. «Это хорошо», — ответила Альбина. «Будет время посовещаться с администрацией. Вряд ли они спали». Да и здоровьем мы их не занимались. Предлагаю пойти посмотреть, как там обстоят дела с ответом. Лос направился в сторону администрации, а остальные последовали за ним. Двери в администрацию настиж открыты. На порожках сидел Константин. Он еще помолодел. И борода уже приобрела черный цвет. Поздоровались с ним. Он встал, радостно ответил на рукопожатие. новые «Ну задали задачку. Всю ночь думали, ничего не придумали. Я же говорил... Раньше обеда не будет ответа. А мы подлечили людей. Теперь в медицине особой необходимости не будет. А ты сам что думаешь по поводу нашей просьбы? Для себя, Илья, я все решил. Конечно, я согласен. В поселении другое поколение. Я для них прошлое. Я бы и тогда с вами улетел. Но обстоятельства были другие. За планету спасибо. Все есть. Прекрасный климат. Живем, как в раю. Но некоторые не ценят это. Потому что не с чем сравнить. Они не знают, каково в космосе, а интересно взглянуть за грань. Я уверен, они пойдут за вами и станут пилотами. Кандидатов будет даже больше, чем нужно. Только вы можете забрать лучшую часть, и тогда рождаемость упадет. Опасение правомерное. Нам не важно, кто это будет. Можем взять кого угодно, и стариков любого возраста, кроме детей. Зато нам важно для сохранения колонии. Поэтому общего собрания не будет. Вернее, будет встреча, поздравительные речи, а уж с каждым кандидатом придется работать индивидуально. Возможно, такой подход оправдан. Кто знает, сколько продлится это противостояние. Но в будущем вы собираетесь жить обособленно или наладите связь с метрополией? Метрополия перенаселена. Узнав о нас, сюда хлынет поток колонистов, который быстро приведет планету в упадок. По этой причине, наверное, нет. Не будем налаживать связь с метрополией. Но так думаю я. А молодежь будет. Ей нужны мегаполисы. Просторы для применимых своих способностей и карьерного роста. Все старо, как мир, ничего не меняется. Его перебил вышедший из здания, протирающий глаза и потягивающийся Петр. Вы уже здесь? Что не ложились? Нам сон и отдых, по большому счету, не нужен. Приняли всех колонистов и оказали им квалифицированную медицинскую помощь. Вот за это спасибо. Прошу к столу. «Попьем кофейку и поговорим», — сделал Петр, приглашающий жест рукой, пропуская гостей вперед. Поздоровались, расселись члены администрации, выглядели уставшими. Разлили кофе, он оказался превосходным и сразу взбодрил. пётр я тут немного ввел в курс дела наших гостей по поводу ситуации». «Спасибо, Константин. Да, задали вы нам задачку. Не можем мы послать с вами трудоспособное население в расцвете сил». Иначе колония захереет. Да, нам Константин сказал об этих опасениях. Нам не важен возраст, кроме, конечно, детей. Детей однозначно не возьмем. Не важен нам и пол. В таком случае предлагаю вот такой план действий. Правду говорить нельзя, иначе вся молодежь уйдет с вами. Людям скажем, что вы набираете специалистов в состав экспедиции, и вам нужны умудренные жизнью люди в возрасте. Ну а там уж на корабле скажете правду. Константин поможет. Ты-то летишь? — посмотрел на него Петр вопросительно. — Конечно. Я свое дело здесь сделал. Да, в общем, и мое поколение тоже. Немного их осталось. Но повезло, дожили до светлого дня. Повоюем еще. — Мы поняли тебя, Петр. И позицию администрации тоже. Такой ответ нас устраивает. После собрания сразу начнем зачисление в состав экспедиции, отправку на базовый корабль. Он на орбите планеты. Один вопрос. Мы сможем набрать необходимое количество людей, в учитывая демографическую ситуацию в колонии. — Думаю, да, Илья. Вы сами видели жителей во время приема. — Хорошо. Тогда до встречи на площади. Мы пока погуляем и покупаемся в море. Когда еще придется? На то мы расстались. Константин отправился с ними. Он больше от них не отходил, опасаясь, что его могут забыть здесь, на планете. Купались, загорали, наслаждались жизнью, но время подходило к обеду. и настала пора идти на собрание жителей. Когда они подошли, площадь уже заполнили колонисты, их встретили приветственными криками и аплодисментами. Пётр сказал речь, поблагодарил за все сделанное и предоставил слово Илье, который рассказал, что они прилетели посмотреть, как колонисты освоились на новом месте, помочь, если нужна помощь, и предложить старшему поколению отправиться с ними в экспедицию в далекую галактику. «У нас уже один доброволец есть», Константин встал и слегка поклонился. «Да, друзья, я знаю этих людей и полечу с ними. Полетел бы еще тогда, в молодости, но не мог бросить колонию. Теперь она на ногах, а я могу позволить себе такую роскошь». «А женщин берете?» — раздался из толпы голос. «Да, предпочтительно бабушек. Можно с дедушками?» Сразу по примеру Константина согласилось пятьсот человек. Молодежь тоже была ринулась, но Илья остановил их словами. Мы рады бы вас взять. Только опыта у вас маловато. в Следующую экспедицию обязательно возьмем. Те, кто согласился, через час от все побежали собираться и прощаться с родственниками. Илья предупредил. Летим на налегке. На орбите корабль. Там есть все необходимое. До вечера набрали 950 человек. Половину уже отправили на корабль. Но улетать не торопились. Нужно еще хотя бы немного людей. На корабле тем временем... Полным ходом шел процесс коррекции организма прибывших. Пока им никто не говорил, что они станут другими. Потом сами поймут. Сейчас это для них область фантастики. Люди находились в специальных камерах и пробудут там неделю. Потом адаптация и тренировки. К Илье подошел пётр посмотрел на него и откровенно спросил. «Сколько еще нужно людей?» «Минимум 300 человек, пётр Кораблей почти полторы тысячи». «Понятно». Если я тебе дам эти 500 человек, думаю, колония выдержит. Смотри, решай сам. Дело серьезное. Назад они не вернутся. Если вернутся, станут другими. Я понимаю. До утра время есть? Да, утром стартуем. Долго здесь оставаться нельзя, чтобы ненароком не навлечь на вас опасность. Да, вот еще что. Мы тебе оставим центр связи с нами. На всякий случай. Мало ли что. Если будет необходимость или крайняя нужда, дашь знать. и мы тебе сообщим, как там дела в большом космосе. Поехали. Я покажу, как им пользоваться. Отъехали немного за город, и Илья нырнул в одну из пещерок в горе. Потом нажал там приводной механизм, и стена ушла вверх. Он показал, где находится приводной механизм. «Петр, механизм настроен только на тебя. Больше его открыть никто не сможет». «Но я же не вечный». «Будешь сейчас почти вечный. Садись в кресло». Он усадил его в кресло посредине зала, И тут же вокруг закружилась знакомая метель частиц. Илья программировал материю, а она коконом закрывала Петра. Через час процедура закончилась. Петр встряхнулся, как после сна, встал, посмотрел на Илью и сказал. «Все? Так быстро? Ну, чувствую я себя превосходно и знаю, как пользоваться этой аппаратурой. Только в крайнем случае, иначе обнаружишь себя, и улиц сотрут вас с лица Вселенной. Все, поехали в поселок, времени мало». а сделать нужно много». Илья заметил, как из Петра энергия била ключом. Лос закончил перевозку добровольцев к полуночи, а часам к четырем утра появился Петр, а с ним недостающие люди, пополам мужчин и женщин всех возрастов, чтобы не нанести вреда демографии колонистов. «Все, Илья, чем мог, тем помог. Ребятам я рассказал правду. Они все поняли и согласились помочь. Береги их». «Спасибо тебе. Я сберегу всех». Те, кто уже на борту, помолодели на 30 лет. А в будущем тех, кто захочет вернуться, я верну. До утра перевезли оставшуюся группу. Наконец все закончилось, настала пора улетать. Долгие проводы, долгие слезы. Друзья, прощайте. Напутствовал их Петр. Они, в свою очередь, поблагодарили за гостеприимство и помощь. Поднялись на борт спускаемого модуля и стартовали к базовому кораблю. Сист работал как проклятый, не покладая рук. Как только они припарковались в транспортном ангаре, их тут же настиг мыслеобраз Систа, который разрывался и требовал помощи, просто кричал о ней. Транспортная система быстро доставила их в отсек с прибывшими людьми, они вошли в большой зал, где находилась последняя партия. «Еще раз приветствую вас на борту звездолета. Нам нельзя оставаться здесь долго. И чтобы быстро ввести вас в курс дела и привить необходимые навыки, по-простому говоря, научить, «Мы вас усыпим. Во сне вы все выучите и поймете. А когда проснетесь, вас ждет сюрприз. Но это позже. Так что не волнуйтесь, все будет в порядке. Мы с Альбиной проводим и расположим вас в специальных медицинских боксах. Процедура совершенно безболезненная». Люди загомонили, но Илья не дал им опомниться, дав команду. «Мужчины за мной, женщины за Альбиной». И направился к выходу. За ним потянулись мужчины Проведя их в зал с боксами, попросил раздеться и лечь в капсулы. По мере того, как люди ложились, капсулы закрывались, и начинался процесс коррекции, а в некоторых случаях и преобразование личности. А что делать? Часа через два они закончили и вернулись в рубку управления, где находился Лос Сист. Ну и денек. Даже я устал и теперь понимаю, что это такое. В таком состоянии бодрит мысль о хорошо выполненной работе, поделился Сист ощущениями. Так-то оно так, но их еще надо обучить раскрыть способности, сказать правду, а это все время, время и время, которого у нас нет. В таком случае вперед туда, где нас ждет флот. Когда процедура совмещения индивидуальных сознаний с управляющим контуром корабля закончилась, они увидели в виртуальном пространстве людей, проходящих коррекцию и пока не подозревающих, что их ждет. Сист продолжил обратный маршрут с чередой всплытий, с тем, чтобы запутать следы, если их заметят, и, наконец, стартовали. Через трое суток материализовались в знакомой горячей молодой галактики «Предлагаю создать привычную обстановку для людей, каюты там, столовые и прочее, чтобы они чувствовали себя нормально. Необходимо разбить их на четыре группы, и как только они проснутся, начать обучение». Возражений не последовало. Теперь, учитывая, что они становились военным подразделением, требовалось определиться с командованием. Но пока Илья об этом не заикался.